Глава 19 Чернокнижник тем временем, видя, во что обернулась его проволочка, порывисто рванул к твари и запустил руку прямо в ее разъявленную пасть. В руке его появился ледяной кинжал, лезвие которого вонзилось в небо твари. От кинжала в разные стороны начали расползаться ледяные узоры, подсвечиваемые темно-фиолетовым свечением. Тварь попыталась захлопнуть пасть, мотнула головой, но вирс вцепился в неё свободной рукой, окутанной сейчас ледяной бронёй, и поставил руку как распорку, упершись ладонью в верхнюю часть, а локтем — в нижнюю. Силой маг провернул кинжал в нёбе твари. Кассандра тоже не теряла времени даром. Превозмогая боль в ушибленной груди, она боролась с мотающимся туда-сюда хвостом. Пришлось хорошенько сосредоточиться, и только тогда безумное пламя начало расползаться и неистово пожирать монстра. Кэс чувствовала, как уталяется голод стихии, но вместе с тем и разрастается сила и желание жечь и жечь. Ей приходилось все чаще дышать и упорно бороться с собой, ее мотало в воздухе. «Ведь зверь всё же пытался скинуть девушку, ведь ощущение, когда тебя жгут заживо, явно было не очень-то приятным». В итоге, соскользнув, Кэс отлетела в сторону и, ударившись головой о каменную плиту, сползла на пол. Огонь спас её от того, чтобы раскроить череп, но всё же сознание она потеряла. Но оно было и к лучшему». Огонь начал стихать, не грозясь теперь разразиться настоящим всепоглощающим пожаром. В итоге Кэс все же приняла нормальный человеческий вид, пусть и немного потрепанный. Монстр судорожно задергался, а когда лед и огонь соединились где-то в середине туловища, он издал свой предсмертный вопль, обдав чернокнижника своим зловонным дыханием. Таская чернокнижника за собой на своей морде, монстр метался по всему залу, ударяясь об стены и колонны так, что даже камни сыпались с потолка. В конечном итоге чудовище в последний раз ударилось об одну из колонн и замерло, уже навсегда. Вирс, шатаясь, поднялся на ноги, пытаясь вытереть руку, покрытую гнилью и слизью. «Надеюсь, это был последний сюрприз на ближайшие недели», — фыркнул он, направляясь к Кассандре. «Все-таки она тоже немало помогла в бою, стоило это признать». Кэс со стоном открыла глаза. Сперва поняла, что все закончилось, а секундой позже сжалась, хватаясь за волосы. Тени приминули вспыхнуть, хоть и как-то вяло. «Голова!» — заныла она. «Больно!» Полуэльфка села на месте с самым несчастным видом. Теперь, исполнив свою роль, можно хныкать, плакать и жаловаться. «Вирс, так больно!» Она опустила руки и жалобно взглянула на подошедшего уже вплотную мага. Волосы приняли нормальный вид. «Значит, жива!» Чёрство подытожил чернокнижник, присев перед пироманткой на корточке. И тут, ко всеобщему удивлению, Чернокнижник включил врача. «Дай зрачки посмотрю». Он аккуратно приблизился, проверяя глаза Кассандры. Девушка замерла, облизнула пересохшие губы, затаила дыхание. «Не тошнит? Голова не кружится?» Пиромантка еле заметно отрицательно покачала головой. Боль уже сходила на нет. «Ну и хорошо. Вроде сотрясения нет, жить будешь». Вирс снова поднялся на ноги. Кассандра выдохнула, расслабляясь. «Но, думаю, тебе стоит немного вздремнуть. После таких ударов нельзя скакать по подземельям». Несмотря на проявленную заботу, голос был все так же холоден. «Только здесь я точно спать не хочу». Она покосилась на тушу монстра. «Как в склепе». Поежившись, поднялась с места. Неуверенно сделала несколько шагов, поняла, что на самом деле стоит твердо, и направилась к раскиданным по полу вещам. Собравшись, обернулась к магу. «Поищем место?» «Идем». «Эй!» Чернокнижник окликнул доджи, на ходу убирая добытый жезл во внутренний карман балахона. «Есть тут место, где можно передохнуть». Коротышка с готовностью вылетел из-за дверей, украдкой глянув на мертвого монстра. «Он это точно сдох, да? Да, точно!» Сам спросил и сам же себе ответил. «Тут недалеко есть местечко. Да-да-да, здесь рядом». Доджи потащил обоих за рукава к одной из дверей, спрятавшуюся за колоннами. Когда дверь со скрипом открылась, путники, пройдя короткий коридор, оказались перед распахнутой настежь дверью. Та в комнаты, судя по всему, предназначенные для прислуги. В одном из помещений оказалась спальня, где обнаружилось много кроватей в сносном состоянии. «Здесь лучше?» — довольно спросил коротышка. Кэс скивнула и благодарно потрепала доджи по голове. Скинув рюкзак на ближайшую кровать, она несколько раз хлопнула ладонью по тюфяку, оттого поднялось облако пыли. Покачав головой, девушка подняла его, благо тюфичок был достаточно тонкий и легкий, и несколько раз встряхнула, выбивая пыль. «Так-то лучше!» Она кинула его обратно и уселась сверху. Скинув сапоги, достала свое покрывало и вытянулась. Она не знала, как позвать Вирса к себе, поэтому лишь следила взглядом. «Если я опять заставлю его лечь рядом, то ведь все станет слишком очевидно. А Кэс пока что не знала, стоит ли говорить с магом о своих чувствах». Но тут мысли переключились на другое. Она смогла использовать стихию и даже направлять ее в нужное русло. Правда, в истинном облике было весьма сложно себя контролировать. Хочется отдаться на волю стихии, позволить той решать, как лучше атаковать или защищаться. Но если она будет часто практиковаться, то что-то могло бы и выйти из всего этого. Девушка перевернулась на бок все так же наблюдая за магом. Вирс улегся на соседнюю кровать. Он молча смотрел в потолок, размышляя о произошедшем. Спустя какое-то время он устало прикрыл глаза. «Устал, наверное», — подумала девушка с теплой улыбкой. «Конечно, а я только проблем добавляю. Ну что уж тут поделать, не бросать же его в самом деле». Оба сами не заметили, как уснули. Всё же в последние дни им доставалось слишком часто. Даже для Вирса это уже казалось перебором. Во сне, лишённой защиты Кэс, он снова плутал в лабиринтах своего сознания. Темнота окутывала его сейчас. Но вдруг в этой самой темноте начал прорисовываться силуэт. Вирс остановился, приглядываясь. «Я всё о тебе знаю, Мак, и о той девчонке». Темный был закутан в черный плащ, и лишь лицо, которое на этот раз приняло человеческий облик, было четко видно под капюшоном. Они вдвоем уже находились в комнате. Тьма расступилась, придавая пространству вокруг более реальные очертания. Черные стены, затухший камин, больше ничего, но каждую деталь было видно. Странно. Максимилиан оставался внешне спокоен, хотя прекрасно понимал, что попал в очередную передрягу. Шейтан таки выследил его, смог влезть в разум. «Например...» — холодно поинтересовался Вирс, больше раздумывая сейчас над тем, как бы отсюда выбраться. «Например...» — ты знаешь, кто такая эта Кассандра? Вот тут Вирс едва заметно вздрогнул. Эти слова, казалось, проникли в самую его суть. Тёмный тем временем, неотрывно глядя на чернокнижника, продолжил. «Сначала она притворяется бессильной девчонкой. Но ты же сам видел, как она расправилась с тем монстром, да?» Шейтан будто бы озвучивал его прежние мысли, выискивая то, на что вирс отзовётся. «Это даже для носителя в таком возрасте слишком...» «Она же что-то скрывает, и ты знаешь, что!» «Нет, она не могла», — уверенно начал чернокнижник, хотя и не в силах уже отвести взгляда от собеседника. «Балзамон терпеть не может пиромантов». «Да? Но он хочет заполучить твою жизнь, а ради этого пойдет на что угодно». «Нет, ты лжешь», — настаивал Вирс, хотя уже и не столь уверенно. Сомнения начали закрадываться в его душу. «Она лжёт, а ты, словно наивный слепец, идёшь за собакой по поводырём». Каждое слово тёмного отпечатывалось в разуме Вирса. «Нет!» — маг уже почти шептал. «Да, ты видел, как она испепелила зверя в лесу?» Шейтан наседал, слова звучали всё громче, он и сам приблизился. «Да ты бы сам вряд ли так смог, признайся себе, а она...» Слуга замона и ты этого не сможешь изменить. Силуэт темного начал двоиться в глазах Вирса. Его голос множился в голове чернокнижника, твердя одно и то же Она слуга Балзамона. Она обманывает тебя, ведет прямо к нему. Вирс проснулся в холодном поту. Достаточно. Пора узнать правду раз и навсегда. Он сел и свесил ноги с кровати. Кассандру же кошмары не мучили. Во сне она представляла, каким бы Вирс мог быть в молодости, когда еще не закостенел, как сейчас, когда его интересовал противоположный пол. Прямо во сне Кэс решила, что будет делать все возможное, чтобы убедить Вирса, что она достойна его внимания, чтобы он увидел в ней девушку и, быть может, полюбил. В этих мыслях она и кружила во сне. На губах запечатлелась победная улыбка. Вирс же, глядя на нее спящую, все больше погружался в пучину сомнений. В ушах набатом звучали слова темного. «Да, еще и эта странная улыбка на ее губах, будто злорадствует». Кэс вздохнула во сне. «Что он тебе пообещал?» Быстро поднимаясь с места, маг пересек комнату. Голос его звучал как-то пугающе громко. Вирс решил без отлагательств разбудить пиромантку. «Как я мог быть таким глупцом? Она все это время посла меня, словно овцу. Оставалось только дождаться прихода хозяина. Нет, я не дам ей это сделать». Кэс вздрогнула от неожиданно громкого голоса и открыла глаза. Увидев перед собой Вирса, спросонья она не обратила внимания на его выражение лица. «А...» Маса улыбнулась, снова прикрывая глаза, погружаясь обратно в свои радужные фантазии, думая, что все еще спит. «Все же я тебя получу!» «Ха! Как же!» — уже озлобленно усмехнулся чернокнижник. «Что-то в его лице неуловимо переменилось. Вставай! Посмотрим, чему тебя обучил твой хозяин. Покажи всю свою силу, давай!» Пасом руки Вирс срезал одну из ножек кровати заклинанием, так что пиромантка совершенно прозаичным образом скатилась на пол. Кэс, не понимая, что происходит, нашла себя на полу. Растеряно моргая, испуганно посмотрела на мага. Сна теперь не было ни в одном глазу. «Вирс, ты чего?» Его голос пугал ее. Она поднялась на ноги и попятилась. Такого тона от него девушка еще не слышала. «Ты о чем вообще?» Кассандра выглядела растеряно, потрепанная, заспанная и с детской обидой в глазах. «Какой еще хозяин?» «Не притворяйся, я все знаю. Принимай свою форму. Решим все прямо здесь». С леденящей яростью в голосе отозвался чернокнижник. Глаза его запылали синим светом, Горло девушки начинали сдавливать незримые тиски. но. Ну? Кассандра вообще уже не понимала, что происходит. Вроде недавно он так заботливо проверял ее состояние. А теперь? Ощутив же на шее незримый ошейник, попыталась снять его. Но пальцы ничего не нащупали. Только дышать становилось сложнее. «Ты что творишь, Вирс?» Она ведь вправду не понимала. Внутри начала разливаться паника. «Что ты знаешь? Что за бред? Я же ничего не скрывала!» «Разве что только то, что влюбилась, но ведь это не могло привести его в такую ярость!» «Балзамон! Ты с ним заодно! Хватит строить из себя идиотку, Кассандра! Дерись!» Вирс начинал терять терпение, едва сдерживаясь, чтобы не раздавить пиромантку на месте. «С другой стороны, зачем ему это? Прихлопнуть ее прямо тут?» «Нет, балзамон должен увидеть это, увидеть бой, понять, что с чернокнижником не так-то легко расправиться. Принимай свою форму!» Кэс всхлипнула, слезы обиды и страха уже застилали глаза. «Вирс, пожалуйста!» Она уже еле сдерживала рвущееся наружу пламя, которое пыталось защитить свою хозяйку, свое воплощение. «Какой еще Бальзамон?» «Я не хочу с тобой драться!» Голос уже звучал хрипло от стягивающего горло ошейника. Кэс опустилась на колени, из последних сил сдерживая себя. Выдав неприятный ледяной звук, с ладони мага сорвался ледяной щит, который, перебросив пиромантку через всю комнату, пришиб ее к стене, обдавая смертоносным холодом. «Я тебе давал шанс!» — в ярости прошипел вирс. Стихия, которую девушка уже не могла удерживать, вырвалась на свободу, желая защитить, не дать обидеть. Пламя разгорелось ярко, особенно в местных подземных условиях. Кассандра поднялась, горло больше не сжимало. Она снова со слезами, правда уже огненными, посмотрела на Вирса. «Перестань, пожалуйста». «Да он, смотрю, теперь и актерскому мастерству учит». С руки вирса сорвался ледяной поток, смешанный с ледяными, острыми, как сталь, осколками. Нарываясь на противостояние, устремился на пиромантку. Глаза застилала темная пелена. В голове же вирса эхом звучал голос темного. «Дерись же, раз он тебя за этим послал, но...» Лицо чернокнижника исказило холодная ярость. Кассандра не верила своим ушам, что за бред он несет, Большую часть ледяных осколков сожрал огонь, но часть из них достигли цели и оцарапали нежную девичью кожу. Кэс, все еще не веря в происходящее, поднесла руку к щеке и коснулась пореза. Затем посмотрела на пальцы. Среди огненных язычков на коже была видна сияющая ртутью кровь. Она подняла взгляд на мага и снова заплакала. «Да что же ты творишь?» Кэс сделала несколько шагов к нему навстречу. «Обнять, прижаться, объяснить, что люблю, почему он видит вокруг только плохое, почему обвиняет меня». Но чернокнижника уже окружил ледяной ореол. Завихрения несли на себе ледяные осколки, защищающие от возможной атаки, с отсутствием которой разъярённый маг, похоже, смирился. Чернокнижник кинул ещё один поток. «А что делаешь ты? Ты идешь за мной по пятам, притворяешься слабой. Но на деле ты ждешь момента, и ведьму ты подговорила. Одна судьба на двоих, ха!» Каждое слово било, словно пощечина. «Ты сам виноват. Я пошла за тобой, потому что не заплатил там, и потому... потому что...» Она замялась, не зная, как признаться в том, что чувствует, что, несмотря на показное равнодушие и вечный сарказм, он ей очень понравился, что с ним было надежно, что она хотела бы и дальше с ним путешествовать. Но вот как воспримет эту заминку Вирс? «Да почему я вообще должна что-то объяснять? Ты ведь был не против моей компании. Что нашло на тебя?» «Одна судьба на двоих. Разве возможно?» — думала девушка. — Почему он так разозлился? С чего вдруг решил, что я предатель? — Пожалуйста, перестань! Она уже была в паре метров от мага. Огонь понемногу стихал, лишь пылали волосы, да на коже вспыхивали огоньки. Но Вирс уже был не в силах совладать с собой. «Да, — Да-да, убей ее, освободись от пут своего хозяина, давай! — Сам темный нашептывал чернокнижнику на ухо. «Дура! Ты меня спрашивала, нужна ли мне твоя компания?» «Нет». «Конечно! Зачем слуге Балзамона что-то спрашивать?» Кровать, разделяющая Вирса и Кэс, разлетелась в щепки. Чернокнижник подлетел к пиромантке. Его рука сомкнулась на ее горле, пульсируя ледяным свечением. Кэс попыталась отшатнуться, но не успела — ощутив, как леденящие пальцы мага впиваются в нее. «Давай, последний удар!» — снова прошептал голос шайтана. Казалось, его силуэт возник рядом с вирсом. Кассандра ухватилась за держащую ее руку, пытаясь разжать пальцы, но куда уж ей по сравнению с вирсом. «Вечно влюбляюсь не в тех», — только и смогла выдавить она. «За что он так со мной?» Она пыталась, отчаянно пыталась вырваться, плакала, рвалась, не хотела верить. Ко всему еще и сдерживала внутри себя стихию, не желая навредить полюбившемуся человеку. До последнего пиромантка надеялась, что сейчас Вирс придет в норму, поймет, какой бред сам только что нес. Но факты говорили за себя. «Он сейчас убьет ее». После всех тех испытаний, что они вместе прошли, после тех ночей, тот танец в таверне, а ведь он тогда даже улыбался, так искренне, а теперь убьет ни за что. Сознание уже ускользало от девушки, стихия была на грани с тем, чтобы покинуть человеческую оболочку».